Сон. Ветер над степью, холодный и пыльный, гонит тряпку по воде, коробит зеркало реки, лежащей между полей. Вдаль идёт неширокая дорога, которой раньше здесь не было. Ведёт туда, где низкое грозовое небо встречается с землёй, к тучам, собирающимся на горизонте. Олвин и Лиана играют с котом, но тому играть не хочется. Он вяло отбивается и смотрит на дальние тучи, словно чем-то тревожным веет ему оттуда. Тучи там тяжёлые, свинцовые, низковисящие. Время от времени их пробивает молниями, но грома не слышно. То ли далеко, а то ли его и вовсе нет. Этот мир у реки живёт по каким-то другим правилам, и здесь всё может быть по-другому. Маленький Дим на коленях у жены сидит, свесив пухлые щёки и скосив глаза к носу. Играет с её бусами, набранными из самоцветных камешков. Он громко сопит, я слышу, как стучат друг от друга камешки. Жена тоже смотрит на тучи, придерживая волосы рукой, чтобы ветер не бросал их в глаза. Чистые, густые, светлые её волосы — те самые, что я так любил перебирать в пальцах, когда мы оставались вдвоём, лёжа на широкой, крепкой кровати в нашей комнате. Она не выглядит сильно встревоженной, но не выглядит вместе с тем и спокойной. И мне кажется, что смотрит она не на тучи, а на дорогу, словно ждёт кого-то, кто может появиться на ней с той стороны». Оттуда, откуда идёт гроза? «Кого ты ждёшь?» Спросил я, не веря в то, что она может меня услышать. Но она услышала. Ответ прозвучал прямо в моей голове. Жена не обернулась и не разомкнула губ. «Не знаю», — ответила она. «Мне кажется, что кто-то страшно сюда идёт». «К вам?» Спросил я, чувствуя, как страх за них накатывает на меня, сразу захлёстывая с головой. «Не знаю». повторила она, «может быть, просто по дороге мимо нас, и мы ему не нужны, а может быть и к нам. Не знаю, не знаю. Неважно, мы ждём здесь тебя, и ты нас защитишь, я знаю». Мне вспомнился оборванный разговор с настоятелем осквернённого нами монастыря. Он тогда сказал, «берегись того, кто придёт к твоей семье. Кто идёт к моей семье? Кто может к ней прийти?» «У меня плохо получилось защитить вас», — сказал я. «Я бы всю кровь и душу отдал по капле за то, чтобы вернуть время, чтобы... чтобы суметь вас прикрыть или хотя бы уйти вместе, но...» «Нет, вернуть ничего нельзя», — ответила она. «Как ты вернёшь ту воду, что текла здесь, а теперь уже там, огибает излучину? Побежишь за ней с ведром?» Она засмеялась, и моё сердце сжалось до мучительной боли от её смеха. «Нет». «Того, что унесла река, вернуть уже нельзя. Можно... Можно сделать то, что ты должен сделать, а мы всё равно тебя ждём». «Это может быть долго». «Для тебя», — усмехнулась она. «А для нас нет такого слова. Здесь нет долга, здесь есть покой. Был покой, пока... Не знаю, как сказать. Пока... Пока я не почувствовала, что кто-то идёт».